Глава шестая. Даличский клуб. Гарри Хейзелтон. Первые признаки приближавшейся весны уступили место холодной Мороси, и Гарри весьма продрог за время прогулки через весь Лондон от конторы Кунарда. Войдя в даличский клуб, он с удовлетворением увидел, что один из пожилых слуг, работавших здесь, принес ведёрко угля, чтобы подбросить его в затухающий камин. Сэр Эрнест Шеклтон, сидевший в высоком кресле возле каминной решетки, при приближении Гарри оторвался от газеты. — А вот и ты, Гарри, видел сегодняшние заголовки? — Я был занят, — покачал головой Гарри. — Обошел сегодня три судоходные компании. — Все еще ищешь пропавших девушек? Подозреваешь, что их увезли за моря? Гарри горько рассмеялся. «Исчезни они где-нибудь к востоку от Суэца, то для их поисков я был бы самым подходящим человеком, и сейчас бы на меня работал десяток уличных мальчишек. Увы, в данный момент я располагаю лишь болтливой служанкой по имени Бетти Кэтчпол, которая подозревает, что сестры уплыли на корабле». Гарри дождался, пока слуга вернет к жизни огонь в камине, после чего занял кресло напротив Шеклтона. Слуга застыл в почтительном полупоклоне. «Что-нибудь желаете, капитан? Чай!» «Чай?» — нахмурился Шеклтон. «Солнце уже перевалило за ног Рею. Самое время для Джина и Тоника». Гарри с трудом подавил воспоминания. В офицерской столовой в Лакхнау джинстоникам подавали официанты в тюрбанах. К тому времени за окном уже переставало безжалостно палить тропическое солнце, в надвигающихся сумерках осторожно заводил первую песню Казадой. Гул Голосов возвестил о прибытии генерала, вернувшегося из длительного отпуска в Англии. Завтра он устроит смотр своим войскам, а сегодня его офицеры устраивают смотр молодой генеральской жене. Она вошла под руку с мужем, наполнив зал воспоминаниями обо всем том, что Гарри оставил среди зеленых полей и садов родной страны. Песня Казадоя превратилась в соловьиную трель, а белое муслиновое платье засияло, словно луноцвет. Но выражение ее лица... Заставила Гарри замереть на месте, когда все остальные подались вперед. Новобрачная, эта английская роза, была до смерти перепугана. Гарри заставил себя вернуться в настоящее, только чай, сказал он. Шеклтон зашелестел газетой. Новости из Америки, провозгласил он, переворачивая страницы. Судя по всему, офицеров «Титаника» отпустят домой не скоро. Они переносят следствие из Нью-Йорка в Вашингтон и подтягивают тяжелую артиллерию в виде целой аравы сенаторов, которые задают кучу вопросов, демонстрируя полнейшее невежество во всем, что касается морских законов. Что может бывший техасский скотовод, подавшийся в политику, понимать во льдах Северной Атлантики? Он раздраженно хлопнул газетой по столику рядом со своим креслом. «Кажется, они уже нашли козла отпущения. Ведут дело к тому, что виноват Исмей, потому что корабль шел слишком быстро». «Исмей?» — переспросил Гарри. Изначально решив для себя, что американцы не имеют права расследовать гибель британского судна, он перестал читать репортажи на эту тему. Хотя Гарри и слышал, как газетчики выкрикивают заголовки, но за тем, что происходит в Нью-Йорке, он не следил. На мгновение фамилия Исмея выскочила у него из памяти. «Брюс Исмей, президент Уайт Старлайн», — нетерпеливо напомнил ему Шеклтон. Он совершил огромную ошибку, заняв место в одной из шлюпок. Гарри вспомнил толпу, собравшуюся у Тайуэр-Хилла, где каждый человек представлял одну из жертв катастрофы. Столько людей погибло. Что с того, что один человек выжил? Каким образом смерть Исмия могла что-то изменить? «Не знаю, как бы я поступил на его месте», — сказал он. «Если бы место пустовало и пришлось выбирать, сесть в шлюпку или попытать счастье, бросившись в море, и, отыскав какой-нибудь плавучий предмет. «Броситься в море — значит вынести себе смертный приговор», — прервал его Шеклтон. «Я слышал, что в воду пошвыряли шезлонги с палубы, думая, что люди смогут удержаться на плаву с их помощью, но у них не было ни малейшего шанса». Человек продержится в такой холодной воде не дольше нескольких минут. На пути к полюсу Один из наших ребят провалился под лед, и у него от холода потрескались зубы. Просто чудо, что хоть кто-то из тех, кто бросился в воду с Титаника, выжил и может теперь рассказать об этом. Конечно, у них были спасательные жилеты, и они не погружались под воду полностью, но все равно это чудо. — Так что, возможно, Исми поступил мудро, сев в шлюпку, — предположил Гарри. Это лучше, чем погибнуть. — Это все равно, что погибнуть, — покачал головой Шеклтон. Для общества он уже мертв. Он был президентом судоходной компании, фактически владельцем «Титаника». Его моральным долгом было пойти на дно вместе с судном. Могу поспорить, что никто и слова не скажет против капитана Смита, потому что он поступил правильно. Но Исмей станет для общества отверженным. За отсутствием других людей, которых можно обвинить, американцы взвалят вину на него. Все к тому идет. Янки еще доставят нам немало неприятностей, вот увидишь. Гарри вытянул ногу, которую начала сводить судорога. Кстати, об Америке. А что с ней? Мой информатор, нянюшка Кэтч Поул, которая настояла на встрече со мной за конюшней после сумерек. — Ого, старик! — Она пожилая дама! — махнул рукой Гарри. — Если бы мадам Тюссо решила сделать восковую фигуру типичной британской няни, нянюшка Кэтч Пол с ее передником и пышной грудью могла бы послужить моделью. Шеклтон улыбнулся своим воспоминанием. — У меня была нянюшка О'Коннелл. «А у меня нянюшка Маллиган», — подхватил Гарри, «а у дочерей графа Риддлсдауна есть нянюшка Кэтчпол». Слава богу, что хоть кто-то о них беспокоится, потому что Риддлсдаун-Корт — это тюдоровский дурдом, в котором балом правит чудак, вообразивший себя Генрихом Восьмым. Граф так отчаялся заполучить сына, что уже прикончил двух жен, И меня одолевают сомнения, что третья жена протянет дольше. У него есть дочери, а поместье не майоратное. Старшая дочь имеет право наследовать, но графу невыносима сама эта мысль. А какое отношение к этому имеет Америка? Нянюшка Кэтч Поул считает, что девушки отправились именно туда. Говорит, что подслушала их разговоры. А их дядя-епископ Оплатит тебе билет до Нью-Йорка? Как приедешь туда, сможешь нанять местных мальчишек или сам замаскируешься под ковбоя. — Я отыщу этих девушек, Шеклтон, — нахмурился Гарри. — Я взялся, и я это сделаю. — Да, конечно, — кивнул Шеклтон. — Прости, старик. — Продолжай. — А как ты сам думаешь? — Думаю, нянюшка Кэтчпол ошибается. Что бы у них там ни планировалось, они не могли уплыть в Америку. Они исчезли три недели назад, а я изучил списки пассажиров каждого судна, которое за это время вышло из Англии в Соединенные Штаты. Они нигде не значатся. — Что ж, — произнес Шеклтон, — может быть, они и графские дочери, но у них, скорее всего, нет денег на первый класс. Ты искал во втором классе или в третьем? Гарри хмуро посмотрел на бывшего одноклассника. Я же не идиот, Шеклтон. Признаюсь, я привык к совсем другим расследованиям, но все же не совсем потерял сноровку. Я изучил поименно каждого пассажира на каждом судне, в том числе и на Титанике. Они могли оказаться на его борту, по времени совпадает. Но их имен нет ни в одном из списка пассажиров, ни среди выживших, ни среди погибших. Может быть, они передумали и отправились в Париж? Они сейчас могут быть где угодно. Шеклтон взял со стола сложенную газету. Не отказывайся пока от Америки. Список с «Титаника» еще не окончательный. Они все еще выясняют, кто погиб, и разбираются с выжившими. «Уайтстар» не хочет называть этот список окончательным, потому что, судя по всему, американский президент, этот толстяк Тафт, подсказал Гарри, да, он, президент Тафт, лелеет надежду, что есть еще выжившие. Он утверждает, что кто-то мог спастись на айсбергах или кого-то могло подобрать проходившее мимо рыболовецкое судно. «Если Уайтстар заявит, что это окончательный список, то Тафт будет очень недоволен. Ведь это будет на руку метящему в президенты сенатору, который руководит расследованием». Гарри ошарашенно посмотрел на него. «Но это же чушь! Факты есть факты!» «Только не в том случае, когда имеешь дело с американскими политиками», — возразил Шеклтон. Фактом объявят то, что принесет больше всего голосов. «Прошло уже десять дней», — произнес Гарри. «Нелепо предполагать, что еще кто-то мог выжить. Я знаю, что вместе с кораблем пошли к ко дну некоторые из богатейших и знаменитейших людей в мире. Но это уже произошло, и никакими благими пожеланиями этого не изменить, их больше нет». Тафт не хочет это признавать. Он отказывается выйти из кабинета и взять дело в свои руки. В особенности его интересуют вести об одном человеке. Сказал Шеклтон, некий майор Арчибаль На его губах появилась ухмылка, живо напомнившая Гарри того мальчишку, которого он знал в школьные годы. Бат. Не самая удачная фамилия не находишь. Только представь себе, во что бы мы ее превратили в Даличи, классе этак в четвертом. Гарри кивнул. Над желторотым новичком с такой фамилией непременно начали бы измываться. Несмотря на злосчастную фамилию, продолжил Шеклтон, майор Бат был доверенным лицом президента и вез какой-то важный документ, то ли от Папы Римского, то ли от Кайзера, никто точно не знает. Поэтому президент Тафт и не хочет объявлять его погибшим или объявлять этот список окончательным. Нам это кажется бессмыслицей, но в этом-то и состоит причина задержки». Гарри посмотрел на газету. «Это новый список?» «Да», — подтвердил Шеклтон. Увы, новых выживших не нашли, но они добавляют имена погибших по мере опознания тел. Поскольку на большинстве погибших были спасательные жилеты, их тела все еще на поверхности и дрейфуют по течении. Макки Беннет вышел из Новой Шотландии, чтобы отыскать и опознать тела всех, кого можно. Они нашли и сильно покалеченный труп сэра Астера — Похоже, его раздавило чем-то тяжелым, может быть, дымовой трубой. Выжившие говорят, что она рухнула прямо на людей на палубе. «Беден ты, или при деньгах обратишься ты в прах? задумчиво произнес Гарри. В конце концов, богатство не помогло ему. Бедолага окончил свои дни препятствием для судоходства. Он покачал головой и обернулся, чтобы позвать официанта. «Забудь о чае. Нужно выпить», — сказал Шеклтон и протянул другу газету. «В новый список включены члены экипажа», — добавил он. «Но девушки же... В экипаже Титаника были и женщины», — напомнил Шеклтон. «Горничные и кассиры в ресторане. Две юные леди, у которых не хватало денег на билет вполне могли поискать работу. Гарри развернул газету и принялся нетерпеливо шелестеть страницами, пока не нашел список экипажа. Конечно же, Шеклтон ошибался. Девушки наверняка сейчас в Париже и наслаждаются жизнью. Просматривая на удивление длинный список уцелевших членов экипажа, он подумал, что столь большая доля выживших среди них требует отдельного расследования. Фамилия графа Ридлсдауна была Мелвилл. Если они не сумели добыть поддельные документы, то должны были использовать собственные имена. Он провел пальцем по странице. Томас Мейзер – кочегар. Джеймс Макган – помощник кочегара. Уильям Макентайр – помощник кочегара. Дейзи Мелвилл – горничная. Поппи Мелвилл – горничная. Джон Мур Кочегар. На мгновение он застыл, уткнувшись пальцем в пару имен. Вот они. Наверняка они. Дейзи и Поппи Мелвилл. Леди Маргарита Мелвилл и леди Пенелопа Мелвилл. Дейзи означает «маргаритка», а Поппи — уменьшительное имя от Пенелопы. Они поступили на службу горничными и теперь были среди выживших. Ты их нашел. С улыбкой провозгласил Шеклтон. Гарри кивнул. «Я не только нашел их. Я знаю, где они сейчас. Они на борту парохода «Лапландия», который прибывает в Саутгемптон 29 апреля. Нужно позвонить епископу». Шеклтон откинулся на спинку кресла и вытянул ноги к огню. «Возможно, нам стоит подумать о совместной работе», произнес он. «Мой мозг и твоя...» «А в чем, собственно, состоял твой вклад в раскрытии этого дела?» «В готовности угостить тебя роскошным ужином», — рассмеялся Гарри, хлопнув друга по плечу. «У Симпсона на стренде, ростбив совсем, что к нему полагается». На борту Лапландии, на подходе к островам Силли, Дейзи Мелвилл. Дейзи наклонилась, прислушиваясь к дыханию сестры. Ей хотелось убедиться, что та и в самом деле спит, а не по обыкновению наблюдает за ней. Даже Поппи иногда нужно было спать, и монотонное покачивание Лапландии на Атлантических волнах наконец унесло ее в сонное царство, как говаривала нянюшка Кэтчпул. Дейзи облегченно вздохнула. Она уже начинала бояться, что никогда не сможет остаться хоть на минуту одна, чтобы приступить к осуществлению своего плана. Путешествие подходило к концу. Следующим утром на горизонте уже покажется берег Корнуола. К вечеру они будут в Саутгемптоне, а Дейзи еще нужно было кое-что сделать до прибытия. Несколько дней она наблюдала за Эрни Салливаном, австралийцем, который помешал ей добраться до берега в Нью-Йорке. Она вообще не считала себя обязанной ему жизнью, более того, полагала, что это он перед ней в долгу, ходит теперь и изображает из себя героя. Не нужно было ей его спасение. Этот чертов кочегар, наоборот, все испортил, и теперь его черед это исправить. Две ночи назад, по пути в женский туалет, Дейзи увидела, как Салливан поднимается по лестнице на открытую палубу. Прошлой ночью она под тем же предлогом снова проследила за ним. Она даже и представить себе не могла, что он там делал в одиночестве, если, конечно, и в самом деле был один. Но ей нужно было поговорить с ним, и теперь она знала, где его искать. Дейзи выскользнула из каюты и тихо прокралась по коридору. Она не была на палубе с той ночи, когда Поппи заставила ее выйти из каюты. В тот раз Дейзи сочла необходимым изобразить страх, которого на самом деле не испытывала, потому что, правда... Не понравилось бы Поппи. С самого Нью-Йорка она не покидала койку вовсе не из-за страха. Просто ей так хотелось. Если бы они путешествовали первым классом, Дейзи участвовала бы во всех событиях светской жизни, от ужинов и танцев до подвижных игр на палубе. Но они не просто ехали третьим классом, но еще и были одни в этом третьем классе, если не считать компанией выживших членов экипажа. Ей казалось вполне разумным уютно устроиться в постели, чтобы Поппи приносила ей еду. К тому времени, когда они достигнут Англии, она как следует отдохнет и будет готова к новой попытке добраться до Голливуда. Дейзи подошла к двери прогулочной полубы третьего класса, но застыла в нерешительности, положив ладонь на дверную ручку. Сердце колотилось с невероятной скоростью. Дейзи глубоко вдохнула и задержала дыхание, вдруг осознав, что совершенно не представляет, что ждет ее за этой дверью. Сейчас она была одна, без Поппи, готовой поддержать ее или сыграть роль публики. Она убеждала себя, что сердце бьется от возбуждения, а не от страха, но все же колебалась. За дверью ее ждали бескрайнее ночное небо, темнота и суровый безразличный океан. Если она взглянет на него... Не всплывут ли у нее в памяти огни Титаника, уходящего под воду? Не услышит ли она крики людей в воде? Не покажется ли ей, что прямо сейчас четверо замерзших мужчин плавают вокруг Лапландии? Не почудится ли ей, что они смотрят на нее злыми глазами и царапают корпус синими от холода руками? Дейзи набралась храбрости. Она не станет бояться мертвецов, а они все наверняка мертвы. Трое из них были пьяные и не стояли на ногах. Они даже не потрудились надеть спасательные жилеты. Более того, она вообще не была уверена, понимали ли они, что корабль тонет. А вот четвертый прекрасно понимал. Она видела, как он выхватил жилет из рук стюарда и бросился за ней по затопленным коридорам. Но он был мужчиной, а мужчин в шлюпке не пускали. Она ясно представила себе его лицо, багровое, несмотря на холод, смотревшее на нее, пока последняя складная лодка медленно спускалась на воду, а потом с грохотом рухнула труба, взметая огромную волну. Теперь он мертв. Они все мертвы, бояться нечего, хоть ей и есть что терять. Дейзи открыла дверь. Прогулочную палубу заливал лунный свет. Это была другая ночь на другом корабле, и Дейзи решила, что не станет пугаться призраков. Салливана она увидела сразу. Он стоял, облокотившись о поручень. Ветер трепал его светлые волосы и уносил дым сигареты в сторону. хотя она и вышла совершенно без шума, он сразу почувствовал ее присутствие. Он обернулся, стоило ей ступить на палубу. Белый шрам на щеке ярко блестел в лунном свете. Уголок губ пополз вверх, придавая лицу саркастичное и пугающее выражение. За последние несколько лет тело Дейзи оформилось, и она не видела причин бояться какого-то ни было мужчину, кроме своего отца. Большинство мужчин теряли голову при виде улыбки, ямочек на щеках и пышных кудряшек, но если от нее потребуется нечто большее, то она готова пойти на все». Пока что непонятно, насколько высокую цену запросит Салливан. Первые же его слова вовсе не воодушевили Дейзи. «Возвращайтесь в каюту. Вам не следует здесь находиться». «Я имею право находиться, где хочу». Салливан выбросил сигарету за борт. «Что ж, тогда оставайтесь здесь, а я ухожу внутрь. Но мне нужно с вами поговорить». «О чем?» «Вы мне должны». «Должен?» — удивился Салливан. «С чего это вы вдруг решили?» «Вы помешали мне сойти на берег». «Я спас вам жизнь, черт побери». «Я вовсе не собиралась тонуть». Салливан скрестил руки на груди и откинулся на поручень, отчего Дейзи заметно занервничала. А вдруг поручень проломится. «Это невероятно, но все же...» На корабле все должно быть безопасно и надежно. Но если даже и Титаник утонул, это значит, что ничего невероятного в жизни на самом деле нет. Дейзи отогнала эту мысль. Она не собиралась всю оставшуюся жизнь находиться в плену воспоминаний о Титанике. Послушайте, сказал Салливан, если бы я вас не подхватил, то вас унес бы отлив. С ним вам было не справиться. Я не просила спасать меня. «Вы ведь не специально прыгнули», — покачал головой Салливан. «Упали». Дейзи вспомнила тот момент на Карпатии, когда офицер Кунарда потянулся к ней, чтобы стащить на палубу. Он едва не раскрыл ее блеф. Дейзи еще не добилась своего, поэтому попыталась отодвинуться, и руки соскользнули. Ей никогда не забыть тот ужас, который охватил ее, когда она прокинулась спиной вперед, отчаянно пытаясь ухватиться за что-нибудь, за что угодно. Потом долгое падение и секундная потеря сознания, когда она, неловко распластавшись, плюхнулась в воду. «Разумеется, я прыгнула!» — вскричала Дейзи. «Мне необходимо было попасть на берег, а меня не отпускали. И я бы добралась до берега, если бы вы не вмешались!» Лицо Салливана по-прежнему не выражало ничего, кроме неодобрения, И Дейзи топнула ножкой, применив свое последнее оружие. За вами долг! Он улыбнулся с нисходительной улыбкой взрослого, разговаривающего с ребенком. И чего же вы хотите? Завтра мы будем в Саутгемптоне, и придется сойти с корабля. Салливан кивнул. Я не хочу возвращаться домой. Взгляд Салливана бесстрастно скользнул мимо нее. — Радуйтесь, что у вас есть такая возможность. — Вы не понимаете! — Богатенькая девушка ищет приключений. Снова улыбнулся он. — Да и Зевной втопнула ножкой. — Я еду в Голливуд, чтобы стать кинозвездой. Больше вам ничего не надо знать. Салливан задумчиво посмотрел на нее. — У вас, пожалуй, есть то, что нужно киношникам. Кажется, им нравятся глупые милашки. Что же до вашей сестры? Моя сестра очень умная. Ваша сестра хорошая женщина, произнес Салливан. Вы ее не заслуживаете. Не сомневаюсь, что она хорошая, сдержанно ответила Дейзи. Разговор клонился куда-то не туда. С чего это они заговорили о поппи? К поппи это не имеет никакого отношения. Она скорчила недовольную гримасу. «Я пришла сюда не для того, чтобы говорить о сестре». «Тогда о чем вы хотели поговорить?» — пожал плечами Салливан. «О нас», — ответила Дейзи. «И о том, что мы можем друг для друга сделать». «Сомневаюсь, что вы можете что-то сделать для меня», — возразил Салливан. «И сомневаюсь, что я могу что-то сделать для вас. Но продолжайте, я слушаю». Я намерена сесть на ближайший корабль, выходящий из Саутгемптона в Нью-Йорк, сказала Дейзи. Домой я не вернусь. При этом я не верю, что вы прыгнули, чтобы меня спасти. Думаю, вы тоже пытались доплыть до берега. Значит, у нас есть общая цель, не так ли? Я хочу, чтобы, когда мы прибудем в Саутгемптон, вы помогли мне. Я знаю, что вы сами будете искать обратное судно, и хочу, чтобы вы взяли меня с собой. «Нам не обязательно будет работать, у меня есть деньги». «А ваша сестра знает об этих деньгах?» — спросил Салливан. «Она все равно бы не поняла. А вот вы, думаю, поймете». «И вы собираетесь ее бросить?» Дейзи замотала головой, захваченная врасплох неожиданным приступом страха, а, может быть, и вины. Она никогда прежде не оставалась без Поппи, но не была уверена, что сестру удастся убедить. С этим мы разберемся, когда придет время. — Она поедет с нами, — громко ответила она. — Но Поппи не знает, что я прошу вас о помощи. Я знала, что вас придется уговаривать, и решила, что у меня это получится лучше. Он удивленно посмотрел на нее. У Дейзи комок подступил к горлу. — Ей сейчас нужны слезы. Очень нужны. «Не думаю, что она могла бы быть такой же убедительной, какой готова быть я!» Дейзи смело шагнула к нему и взглянула на Салливана снизу вверх из-под ресниц. Сейчас она покажет ему, насколько милой может быть. Салливан теперь стоял так близко, что Дейзи могла до него дотронуться. Она и не подозревала, насколько он большой и мужественный. Он возвышался над нею, источая крепкий запах табачного дыма, выпивки и еще чего-то, что она не могла определить. Его притяжение было мощным и непреодолимым. Ей вдруг захотелось испытать что-то новое. Салливан отвернулся. — Не делайте этого. — Почему? — Потому что вы понятия не имеете, что творите. — Имею. Я точно знаю, что творю. Она облизнула губы, не сводя широко раскрытых глаз с его спины. Он обернется. Он наверняка обернется, и она будет готова к чему угодно. После долгого молчания он действительно обернулся. — Вот уже второй раз я спасаю вас от самой себя, — сказал он, прошел мимо нее, — И скрылся за дверью, которая вела к каютам. Саутгемптон, Англия. Гарри Хейзелтон. Поезд с вокзала возвестил о своем прибытии в Саутгемптон шипением пара и скрипом тормозов. Гарри снялся квайж с полки над головой. Вышел из вагона первого класса на платформу и остановился, чтобы оглядеться и вдохнуть соленый морской воздух, который нес в город легкий послеполуденный бриз. Он заметил краем глаза приспущенный флаг и напомнил себе, что приехал сюда не для того, чтобы отправиться в путешествие или отдохнуть на приморском курорте. Саутгемптон был погружен в траур. Почти вся команда «Титаника» была родом из мелких домишек, теснившихся вокруг порта, и теперь их жители оплакивали потерю отцов, сыновей, мужей и братьев. Но он точно знал, что двое членов команды происходят из великолепного Тюдоровского поместья, где их отец-аристократ даже не заметил их отсутствия. Гарри поспешил носильщик с тележкой, готовый перевести любой багаж, но Гарри отослал его взмахом руки. Обычно большинству пассажиров, прибывающих этим поездом, требовалась помощь носильщика, а то и ни одного. У Гарри же при себе был всего один саквояж. Никаких чемоданов, которые нужно было бы доставить в порт. Сам порт, расположенный в нескольких сотнях ярдов левее, выглядел вымершим. Сильнее всего в глаза бросался пустующий причал Уайт Стар, зловещее напоминание о том, что гордость флота этой судоходной компании никогда больше не вернется в родной Саутгемптон. Чуть дальше, но не на самом видном месте, другой причал готовили к прибытию Лапландии. Титаник не вернется, но Лапландия доставит остатки его команды, а еще почту и американские газеты. Гарри, зная, что Лапландия ожидается с утренним приливом, забронировал номер в гостинице Саут-Вестерн, где он мог наблюдать за портом и готовиться к встрече с двумя девушками, которые должны сойти на берег. Епископ Форден-Бриджский не поскупился на похвалы и награду. Поэтому Гарри ждал возможности насладиться роскошью Саут-Вестерна, шикарной гостиницы, где всегда останавливались аристократы, отправлявшиеся из Саутгемптонского порта в различные уголки мира. Стараясь не обращать внимания на боль в левой ноге и борясь с приступом меланхолии, охватившим его при виде приспущенного флага, Гарри взялся к вояж и направился к выходу с вокзала. Саутвестерн он увидел сразу. Это было здание с великолепным фасадом из красного кирпича. До него было не более пары минут ходу, но путь Гарри преградила толпа народа. Мужчин в рабочей одежде и женщин в платках. Они собрались вокруг оратора, обращавшегося к толпе с хлипкой трибуны из сложенных штабелем пивных ящиков. «Плимут!» кричал он. «Они прибудут не сюда, их привезут в Плимут, и вы понимаете, что это значит!» Гарри, не понимавший, что это значит, попытался протолкнуться ближе. Человек показался ему знакомым. На этот раз Бен Тиллет был без рупора, но профсоюзный лидер, которого Гарри встретил на Тауэр-Хилл, обладал сильным голосом, который разносился далеко вокруг. «Они собираются обвинить в катастрофе членов команды», — провозгласил Тиллет. «Офицеры и большие шишки останутся безнаказанными, а всю вину, как всегда, возложат на рабочего человека!» Гарри почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Обернувшись, он увидел мальчишку в лохмотьях, которому на вид было не больше лет десяти. «Хотите их увидеть?» — спросил он с хитрым видом, но с надеждой в голосе. — Что увидеть? — Номера, где они останавливались, — ответил мальчишка, показывая на высокие стены Саут-Вестерна. — Я могу показать, где останавливался мистер Исмей. Но, правда, он не погиб. А вот мистер Астер погиб, а у него тоже был здесь номер. И мистер Гугенхайм, и... Минутку, — прервал его Гарри. «Ты хочешь заработать, показав мне номера, где ночевали погибшие на «Титанике»?» «В номера я вас отвезти не могу», — с горечью ответил мальчик. «Этим занимаются коридорные в гостинице. Но я могу показать окна. Всего за шесть пенсов», — с надеждой добавил он, глядя в лицо Гарри. Гарри покачал головой, не веря собственным ушам. «Разве мальчишка не осознавал, что произошло?» Разве его не заботило то, что больше тысячи человек погибли? Как он мог? — Три пенса! — сбросил цену мальчик. — Нет, не пенни. — Эй, мальчик! — прогремел, заглушая гул взбудораженной толпы, голос Бена Тиллита. — Я же говорил тебе так не делать! Оставь этого джентльмена в покое! Гарри поднял голову и встретился взглядом с разгоряченным Тиллитом оратор спрыгнул с импровизированной трибуны двинулся через толпу и схватил мальчика за шиворот я этого не потерплю не позволю мелким попрошайкам делать деньги на этой трагедии он не дает ребенку заработать подумал гарри но сам зарабатывает политический капитал в чем разница мой отец погиб ответил мальчишка его нет в списках выжившего экипажа а у мамы нет ничего Без малейшего страха он посмотрел на Тиллета. — И что нам теперь делать? Мама говорит, профсоюз ничем нам не поможет. — Профсоюз сделает все, что в его силах. Голос Тиллета утратил грозный тон и стал тихим и дружелюбным. — Мы вытрясем с Уайт-стар все, что сможем. — Скажи маме, что профсоюз подаст иск на возмещение ущерба. — Кем был твой отец на борту? Кочегарам, ответил мальчик. Говорят, у кочегаров не было надежды спастись. Они до самого конца поддерживали освещение, и шлюпок им не хватило. Так и есть, ответил Тиллет и потрепал мальчика по голове. Прости, парень, но пока тебе придется надеяться лишь на благотворительность. вы в один день все не решится. Мама говорит, мне придется пойти в море. Меня возьмут, если скажу, что мне уже исполнилось двенадцать. На двенадцать ты не выглядишь пожал плечами Тиллет. Но, думаю, Уайт Стар будет очень нуждаться в новой команде. Гарри порылся в карманах и достал пригоршню монет, уловив блеск серебра нескольких полукроны и флоринов и меди трех пенсовиков, и отдал их мальчику. Подожди, пока смотрим. Вот, отнеси это матери. «И пожалуйста!» Он положил ладони на плечи мальчика. «Не пытайся больше зарабатывать на трагедии!» Мальчишка убежал, и Гарри с там остались один на один. «Вас зовут Хейзелтон!» Наконец произнес Стиллет. «Я стараюсь запоминать имена. Вы капитан Восточно-Суррейского полка. Вы были тогда с Шеклтоном». Гарри кивнул, Удивленный, что Тиллит запомнил его после мимолетной встречи на Тауэр-Хилл. «Уезжайте?» — спросил Тиллет. Возвращаетесь в полк? Когда отплытье? Гарри на мгновение представил себе путешествие, которое ему так хотелось совершить. Выйти через Тессоленд, пересечь бурный Бискайский залив и пройти вдоль африканского побережья до Кейптауна. После короткой передышки в тени Столовой горы его путь будет лежать дальше, на восток, следуя за ароматом пряности и жасмина, пока в дымке на горизонте не появится Калькутта, и он не вернется снова в ту страну, где его жизнь имела смысл. «Ваш полк ведь сейчас в Индии, верно?» — спросил Тиллет. «Удивлен, что вам это известно. Моя работа — узнавать как можно больше». Когда мы познакомились, вы были с Шеклтоном, а это уже кое-что значит. Знакомство с ним очень полезно. В политике многое зависит от знакомств, поэтому, полагаю, если вы знакомы с Шеклтоном, то у вас тоже есть связи. Гарри покачал головой. Мы с Шеклтоном вместе учились в школе. Вот и все мои связи. Я здесь не для того, чтобы отплыть в Индию. Я собираюсь встретить Лапландию. Могу я спросить, зачем? Нет, не можете. Да, конечно, прошу простить мою навязчивость. Но каковы бы ни были причины, должен сообщить, что Лапландия сюда утром не придет. Она пришвартуется в Плимуте. Я этого не знал. Планы изменились. — сказал Тиллет. — Она везет команду «Титаника» и... — Это мне известно. — И прибудет в Плимут. — Да, вы это уже говорили. Тиллет огляделся, а потом приложил палец к носу, показывая лукавым и недвусмысленным жестом, что собирается выложить информацию широкой публике неизвестную. — В Плимуте их свезут на берег. «Уайт Стар пришлет туда юристов, чтобы снять со всех письменные показания. Предполагаю, что лишь те члены экипажа, которые готовы рассказать только то, что нужно, у Уайт Стар, сохранят работу. С бедолагами еще даже не расплатились, и теперь Уайт Стар держит их в заложниках. Вы уверены? Разве вы не читали, что происходит в Соединенных Штатах? Не особо. «Очковтирательство», — заявил Тиллит. «Уайтстар снимает с себя ответственность за катастрофу, утверждает, что это промысел божий». «Полагаю, так оно и есть», — примирительным тоном предложил Гарри. «Только бог способен создать айсберг». «И только дурак способен врезаться в этот айсберг на корабле», — возразил Тиллит. «Ставки здесь очень высоки». «Дело не только в столкновении с айсбергом и гибели непотопляемого корабля. Главная проблема — в спасательных шлюпках, в которые сажали в первую очередь женщин и детей», — произнес Гарри. «В первую очередь женщины и дети», — передразнил его Тиллит. «На самом деле все было не так. Была стрельба, людей выбрасывали за борт, Иммигрантов заперли на нижней палубе, шлюпки отходили полупустыми. Сэр Космо, дав Гордон и его жена, отплыли одни в полупустой шлюпке. О, я вас уверяю, о том, что там происходило, еще многое можно порассказать. И члены экипажа как раз те люди, кто это может сделать, если им дадут хоть малейшую возможность. И вы полагаете, что такой возможности им не дадут? подытожил Гарри. «Да, я так полагаю. Мне не разрешили передать им телеграмму на Лапландию, поэтому нужно каким-то образом связаться с ними и предупредить о том, что их ждет. Они провели в море семь дней, не имея ни малейших вестей с берега. Они не знают, что готовится. Я собирался поехать на север, организовать забастовку шахтеров, но пришлось изменить планы». «Мне нужно быть в Плимуте к утру, чтобы представлять профсоюз. Уайт Старлайн и их политическим союзникам придется иметь дело со мной. Я не позволю возложить всю вину на рабочего человека». «А женщины, которые входили в экипаж?» — спросил Гарри. Он понимал, что такой вопрос раскроет его личную заинтересованность, но ему нужно было знать ответ. «Возможно ли, что дочерей графа тоже задержат?» «А, ясно», — понимающе кивнул Тиллет. «Значит, вы слышали. Я думал, вы не следите за газетами». «Слышал о чем?» «Одна из пассажирок первого класса выдвинула обвинение против одной из горничных. Утверждает, что та украла у нее драгоценности». Не уверен, что профсоюз сможет ей помочь.